Глава одиннадцатая. Спрячь меня. Утром меня поджидали дурные вести, и не было никаких сомнений, что принес их Ратмир. Когда я выглянула из номера, чтобы забрать стопку постиранных вещей, оставленных у порога хозяйкой, то мне под ноги Немедленно упала засунутая в дверь листовка. Стоило развернуть ее, как в голове нехорошо стрельнуло. На всю ширину страницы шел крупный безжалостный заголовок. «Жестокое убийство в спальном районе Ветиха». «Развидеть бы эту гадость обратно!» От злости захотелось заплакать. «С каким лицом мне теперь прийти к отцу, стражу в отставке после таких новостей?» он меня на порог не пустит». Быстро запихав себя в чистую одежду, не обуваясь, я ринулась в соседний номер, занесла кулак над дверью и замерла, вдруг во всех красках вспомнив вчерашнее неудачное соблазнение, неловкость от которого несколько померкла на фоне мерзотной статейки. «Птаха, заходи!» позвал страж, непонятно каким образом, догадавшись, что за порогом гостья. Прежде чем войти, я осторожно заглянула внутрь, проверяя наличие Ветрова старшего. Комната утопала в полумраке. Окно было наглухо закрыто, на полу валялись подушки, в воздухе заходился помехами морок видения, И пахло, как в больнице, где в 14 лет из-за воспаления легких я провела две седмицы. Несмотря на то, что меня пичкали горькими порошками в отрыве от шумного любящего семейства, Я ощущала себя, как на курорте. «Его нет!» – коротко объявил Стриж. Он лежал на каменном ложе, застеленном уже чистыми простынями. Выглядел приятель паршиво. Был бледен, под глазами темнели круги, грудь туго стягивали повязки, но на белой ткани уже появлялись свежие пятна крови. «Он не спал всю ночь и умотал с самого утра, злой, как собака!» Старательно избегая встречаться с парнем глазами, я живенько застучала ставинками, открывая окошко. В комнату заструилась утренняя прохлада. «Как ты себя чувствуешь?» «Так, как будто три раза в меня выстрелила, отозвался стриж. «Шутка не удалась», — огрызнулась я. «Ты удивишься, но дырки в животе не вдохновляют чувство юмора». «Подвинься». Плюхнувшись рядом с приятелем на кровать, буркнула я таким тоном, Точно требовало уступить все ложе. Некоторое время мы бессмысленно таращились в экран видения. Стриж переключал каналы, но нигде даже в специальной программе о случившихся за неделю инцидентах не упомянули о вчерашнем убийстве. Ту листовку как будто напечатали в одном экземпляре, исключительно для стимуляции моей совести. Ветров! Вот ведь рогатая скотина! Материал уже изъяли, как будто, между прочим, заметил Стриж. «Газетные листы, статьи в паутине, сюжеты в виденье. Ничего не осталось. Наши такое быстро подчищают». Я промолчала, невольно вспоминая, как на прошлой седмице стремительно исчезли все упоминания о смерти музейного работника. Те люди, которые попросили Ветровых защитить меня, видимо, действительно обладали огромной властью, и мне вовсе не хотелось узнавать, что случилось бы, если... Из своих они вдруг превратились в чужих. Вчера теткину ферму сожгли. По-прежнему глядя в экран, будничным тоном сказал Стриж. Чувствуя, как внутри стягивается нервный узел, я приподнялась на локтях и уставилась в его бледное лицо с такими воспаленными глазами, что они казались даже не желтыми, а оранжевыми. Как сожгли? До основания! Он дернул плечом. К счастью, никого не было дома. Золотоцвет обставил все так, будто ты подчинилась черной магии и спалила дом. «Выходит, он знает, что браслет действует на меня?» Тихо спросила я. «Выходит, что да. И мне это очень...» Стриж со злостью ткнул в кнопку на пульте, но видение все равно шло мелкой рябью. «Очень не нравится, проклятая штуковина!» Виденье пыхнуло и погасло, а из магической призмы пошел жиденький зеленоватый дымок, означавший, что к кристаллу пришел конец. «А ты как давно знаешь?» «Да почти сразу догадался, когда ты в лаборатории Дока упала в обморок». Он отбросил пульт. «Виденье сдохло. Придется тебе меня развлекать». Я смотрела на него из-под бровей. «Твой страшный взгляд, птаха, сейчас никак не вяжется с образом милой дурочки, которой ты так любишь прикидываться!» — заметил стриж. «Ты же не думаешь, что я в тебя стреляла или что спалила теткину ферму?» «А ты это сделала?» «Нет! Тогда почему ты переживаешь?» «Господи! Ты такой странный!» — пробормотала я, растирая лицо ладонями. — Это мне говорит девушка, вылившая на себя банку с драконьей кровью. Проклятье! Банку! Не пузырек, не мензурку, а банку! — Кому расскажешь, не поверят. Он поерзал, поудобнее устраиваясь на подушках, и уточнил. — Так как ты собираешься меня развлекать? — Твои развлечения обычно заканчиваются свернутыми куриными головами, — припомнила я игру в боевой диск. — А я вчера из-за тебя... «Итак, с третьего этажа сиганула. «Врешь!» — хохотнул приятель. «Показать разбитые коленки?» Я тяжело вздохнула и махнула рукой. «Ладно, говори, что там за игра. Надеюсь, мне не придется прыгать за боевыми шарами». «Можно, конечно, играть на прыжки», — ухмыльнулся приятель. «Но я ранен, так что предлагаю играть на деньги». На деньги как-то в раз развлечение стало казаться более привлекательным. «Птаха, ты такая азартная!» Отозвался стриж, пряча улыбку, и вытащил из-под подушки, словно готовился к игре заранее, маленький холщёвый мешочек. Из тканевого на утра ему на ладонь выкатились два костяных кубика с ровными гранями размером чуть больше игральных костей. «Значит, правила простые», — начал приятель. «Бросаем кости. У кого очков меньше, тот отвечает на вопрос. Детский сад. Или платье цылковый. «Два». Не отходя от кассы, принялась торговаться я. «Ты не только азартная, но и жадная. Практичная». «Полтора», — сдался стриж. «И я кидаю первое». Стряхнув игральные кости в кулаке, я швырнула их на одеяло. Толкаясь боками и беспрестанно вспыхивая, они запрыгали на складках и, наконец, замерли. В воздухе засветились объемные цифры. Несколько раз результат менялся, пока не высветилась. Жалкая двойка. Когда стриж выбил двенадцать, я презрительно фыркнула. «Это даже смешно! Ты мухлюешь!» «Докажи!» — усмехнулся он. Так что будешь платить или отвечать. Мы оба прекрасно знали, что денег у меня не было, ни жалкого медика. А я-то планировала подзаработать на тебе, наигранно вздохнула я. Выпытывай. Что случилось между вами, с Ратмиром, пока я спал? Вы оба явно что-то не договариваете, но воздух прям пахнет напряжением. Напряжением пахнуть не может. Густо краснее и, отказываясь от любых поползновений в сторону ветрова старшего, перебила его я. Между нами не произошло ровным счетом ничего примечательного. Просто мы едва не переспали. Птаха, это то, что я сейчас подумал, вкрадчиво уточнил Стриж. Вот уж не знаю, что ты подумал, огрызнулась я. Ничего не было вообще, с каких пор ты мне в папаше записался. «Даже если бы что-то и было, это касается только нас Сведой. раздался из дверей голос Ратмира. Мы с приятелем испуганно вскинулись, точно застуканные за курением подростки. Ветров-старший стоял, привалившись плечом к косяку, и за его спиной в открытом дверном проеме цвело солнечное утро. Просто мы с таким азартом цапались, что не заметили появления главаря банды. Наши с Ратмиром глаза встретились, и я поспешно отвернулась. Обычно плохо знакомые люди испытывали неловкость, если просыпались с утра в одной постели. Мы всего лишь прилегли на минуточку на одну кровать, а я все равно от чего то стеснялась на него смотреть. «Сколько на кону?» Он кивнул на кубики и закрыл дверь. «Полтора целковых за отказ!» «Пойду-ка я!» Не глядя ни на кого, я поспешно слезала с ложа. «У тебя много секретов, о которых лучше помалкивать», — изогнул брови Ратмир. «Совершенно точно, не столько, сколько у тебя», — сухо отозвалась я. «Чтобы спросить меня о Богдане, не обязательно играть в глупую игру. Хотя ты, похоже, о нем тоже знаешь больше, чем я сама». «Хорошо». Ветров развел руками. «Почему бы тебе не задать вопросы нам? У тебя же накопилось их много, так ведь?» В том, как он холодно, расчетливо смотрел, сдержанно говорил, отчужденно держался, скрывалось что-то крайне неправильное и пугающее. «Все верно», — согласилась я. Но только сейчас я не уверена, что мне любопытно узнать на них ответы. Однако, когда я попыталась пройти мимо него, то Ратмир схватил меня за локоть и заставил остановиться. «Спроси, чем мы занимаемся, чем зарабатываем на жизнь». «Чем занимается твой брат?» «Не хочу!» «Рад! Ты что делаешь?» Нешуточно всполошился Стриж. «Ты ее пугаешь!» «Наверное, если бы он не был ранен, то соскочил с кровати и попытался меня защитить». «Отпусти!» процедила я, пытаясь освободиться. «Не спросишь?» «Нет!» рявкнула я. «Мы служим в особом ордене при Мировом магическом совете». Занимаемся поиском и уничтожением черных артефактов, а при необходимости и их создателей. Я попал в Орден из-за стрижа. Твой брат из-за денег. Стриж по глупости. Его завербовали, потому что хотели получить меня. Дока мы вытащили из передряги с черной магией пару лет назад. Его не казнили только потому, что Ордену он полезнее живой, нежели мертвый. Я это говорю к тому, чтобы не придумывало нам светлые образы. Мы не только спасаем жизни. У меня под ногами пошатнулся пол. Рад! Выдохнул ошарашенный стриж. Помолчи! Холодно бросил он в сторону Ветрова-младшего. Оглушенная я тихонько оттолкнула его руку, и он действительно позволил мне отойти. Внимательно следил за моими метаниями по комнате. От стены к стене, как самнамбула. Кажется, я даже пошатывалась. В голове точно части разрозненной мозаики складывались в одну картину мелкие факты, а странности обретали смысл. Жизнь Богдана резко изменилась, когда на его руке появилась татуировка, а вместе с нею долгие отлучки, выключенный коммуникатор, лихорадочные ночные звонки и золотые рубли. Иногда Богдан проявлял странную настойчивость, провожая до самых дверей конторы, как будто боялся, что меня украдут. Изредка он пропадал месяцами, а потом появлялся с подарками. «Этот символ? Четырехлистный клевер?» – спросила я, хотя хотела узнать совершенно о других вещах, а о каких говорить не поворачивался язык. «Герпордина. Четырехлистный клевер, по легенде, приносит удачу». «Так вам платят за это все?» Я развела руками, намекая на события последних дней. «Да». «И тебе приходилось убивать?» — во рту пересохло. «Да». «И Богдану?» Ратмир кивнул. «За это тоже платят?» «И неплохо». Я заметила ужас в расширенных глазах стрижа, с каким он таращился на старшего брата. В груди заныло от дурного предчувствия. Было страшно задавать главный вопрос. «Вы держали все в секрете, но ты мне сейчас все рассказал?» «Издалека начала я. Ты мне рассказал, потому что больше не хочешь скрывать?» «Потому что больше нет смысла скрывать». Мы смотрели глаза в глаза. Он не произнес пугающего признания вслух, но оно повисло в воздухе. «Те страшные люди, плохие парни, притворяющиеся хорошими, решили, что я опасна и приказали избавиться от меня». На глаза выступили слезы. «Они решили, что я должна исчезнуть?» «И ты исчезнешь», — согласно кивнул Ратмир. У меня вырвался истеричный смешок, и я испуганно прижала к рту пальцы. Секунда, и меня прорвало. «Это какой-то бред! Как ты намерен убить меня? Быстро! Ты же не маньяк, чтобы наслаждаться процессом. Док, даст мне какой-нибудь магический яд? А может, ты выстрелишь в лоб или сразу в сердце?» Стриж говорил, что ты никогда не промахиваешься. «Я тебя спрячу», — тихо перебил меня Ветров. На комнату обрушилась пугающая тишина. Мне показалось, что он издевается, но Ратмир выглядел серьезным. «Ты собираешься ослушаться приказа этого своего ордена?» Он кивнул и бросил взгляд нахмурившегося брата. «Думаю, что Стриж со мной согласится. Они начнут за вами охоту». Стоило заткнуться, а то выходило, будто я уламываю его прикончить меня. Но в шоке меня всегда несло. Они не посмеют нас тронуть. Мы слишком важны для них. Тогда какой план? Мы сделаем из тебя мужчину. К Какого еще мужчину? Опешила я. Я ж не могу по своему желанию отрастить тебе усы или пивной живот. Посмотри на меня. Я девушка на сто процентов. У меня даже грудь есть. Действительно, скользнув по мне нахальным взглядом и специально задержавшись на не особенно выдающихся округлостях, оскорбительно протянул Ратмир. Хорошо, что не спросил «где». Спросил бы «убила» или «расплакалась». Восемь лет на Рождество мама Ярослава решила нарядить меня ангелом. Не знаю, чем ее не устроили, проволочные крылья из лебяжьего пуха, но она с соригинальничала, купила кулон с заклинанием черной магии и отрастила мне настоящие ангельские крылья. Уродство выросло всего за пару минут после того, как кулон оказался надетым мне на шею. И даже через много лет я содрогалась от воспоминания о той нечеловеческой боли, которую пришлось тогда пережить. Конечно, артефакт мать сняла тут же, рассчитывая, что крылья отпадут так же быстро, как вылезли, но не тут-то было. Они отваливались почти месяц, усеяв дом перьями и оставив после себя под лопатками два шрама. Такое напоминание о вселенской глупости нашей матери. Богдану в то черное Рождество повезло еще меньше. Маманя пыталась нарядить сына зайчиком и длинные лопухи, выросшие на месте аккуратных мальчишеских ушек, Довели директора лицея до сердечного приступа. Дело удалось замять только из-за того, что наш папа находился на хорошем счету в ратуше. Но старший брат по сей день страдал некоторой лопоухостью. Другими словами, еще в детстве я на собственной шкуре узнала, что трансформации тела болезненны до одурения и всегда имеют плачевные последствия. Поэтому, сидя на крышке унитаза в номере братьев Ветровых, Крутила в руках перстень с черным заклинанием и не решалась надеть. В голове даже прокручивались плюсы умерщвления перед превращением. Больше всего меня волновал вопрос, что если после того, как я сниму кольцо, мужское достоинство останется на прежнем месте и не отвалится? «Может, мы сделаем вид, что я сбежала?» – крикнула я, глядя на запертую дверь. «Нет!» – отозвался Ратмир. Ведушка, не бойся! проблеял док. Ты же знаешь, с ними колдовство пройдет. Таха, ты подумай, когда ты еще побываешь в шкуре мужика, добавил Стриж. Понять моих страхов он мог вряд ли. Понадобилось меньше суток, чтобы благодаря природной магии у него затянулись ранения, а тот самый отличительный орган, если вспомнить ангельские крылья, У меня наверняка будет болтаться не одну седмицу, так что не дай, добрый боженька, еще раз пережить столь чудовищное приключение. «Веда, ты чего застряла?» – подогнал меня Ратмир. «Сейчас!» – отозвалась я и, глубоко вздохнув, надела кольцо. Секунды позже стало ясно, что воспоминания о пережитой в восьмилетнем возрасте боли сильно померкли с годами. Казалось, что мышцы разрывались, а кости крошились в пудру, нестерпимо горело между ног. Я даже не смогла закричать, съехала с унитаза и отключилась. Сознание меня привел настойчивый стук в дверь. «Веда, ты в порядке?» – звал Ратмир. «Да», – слабо отозвалась я, подняла руку с кольцом и на мгновение забыла, как дышать. Ладошки по-прежнему остались узкими, аккуратными, а пальчики тонкими. но цвет кожи стал насыщенно зеленого оттенка. «Твою мать!» – прошептала я, мгновенно приходя в себя, а в следующий момент уже стояла на ногах и разглядывала в зеркале страшную зеленую физиономию с предплюснутым носом, пухлыми темно-изумрудными губами и острым подбородком. На макушке тряслись острые локаторы вместо ушей, как будто напрашиваясь на то, чтобы их связали ленточкой. «Твою ж мать!» — снова протянула я, больше не находя других слов. «Док превратил меня в уродливого гоблина, даже не тролля, а гоблина, чем-то отделённо на меня напоминающего. Зато, судя по ширинке, я стала мужского пола». «Ведушка, ты чего притихла?» — жалобно заскребся док. «Чего притихла?» Рявкнула я и со злостью толкнула дверь, заставляя бездарного искулапа отпрянуть на несколько шагов. Мой выход погрузил комнату в изумленное оцепенение. Профессор мгновенно покраснел и как-то нервно сглотнул. Полу лежавший на подушках стриж забыл закрыть рот Аратмир, разговаривавший с кем-то по зеркальному коммуникатору. Оборвался на полуслове и медленно опустил руку. «У меня только один вопрос», — произнесла я и повернулась к доку, который стал красивого свекольного цвета. Так и задумывалась. В следующий момент гробовая тишина взорвалась издевательским гоготом Ветрова-младшего. «По-твоему, это смешно?» — рявкнула я, почему-то указывая на ширинку. «Кто ты, уродец?» — захлебывался парень, хватаясь за бока. «И зачем ты слопал нашу птаху? «С другой стороны, тролль даже лучше, чем просто парень», — рассудил Ратмир. «Судя по росту, она стала не троллем, а гоблином. Маленьким, паршивеньким гоблином!» Задыхался на кровати Стриши, и я мстительно пожелала, чтобы у него разошлись раны. «Вы хотя бы попытайтесь сделать вид, что вам стыдно!» Накинулась я на братьев, а док, и из ровно свекольного цвета стал пятнистым. «Я не специально!» Замахал он руками. «Ведушка, уж прости меня!» «Простить?» Взвилась я и схватилась за уши. «Ты видел вот эту мерзость? Как я могу тебя простить, когда у меня на голове не уши, а лопухи? И вообще, дайте мне уже брюки пошире! У меня между ног давит!» «Я сейчас лопну! Отмывайте стены!» Подвывал в наволочку стриж. Мне оставалось лишь бессильно беситься и трясти ушами. «Слушай, ведушка, а давай мы тебе сделаем цвет глаз, как у гоблина», — предложил док и под моим злобным взглядом исправился. «А в смысле, как у Троля?» Он поспешно отвернулся и принялся истерично звенеть пузырьками в бессменном чемоданчике. «Ты издеваешься?» «Веда, рассуждай логически», — предложил Ветров старший, сохранявший хотя бы внешнюю серьезность. — Считай, что зеленая кожа — это цена за жизнь. Тебя в таком виде родная мама не узнает. — Да я сама себя в таком виде не узнала! — огрызнулась я. «Вот, эдушка, — Вот, ведушка, возьми! Трясущейся рукой док протянул бутылочку, внутри которой плескалась чернильная густая жидкость. — Я помогу! — предложил Ратмир, бесцеремонно выхватывая флакон у эскулапа. — Запрокидывай голову! Он, не жалеючи, сжал мой подбородок пальцами и заставил поднять голову. Не хочу показаться ворчливой, но с женским телом Ветров старший обращался куда как бережнее. Сама того не ожидая, я злобно зашипела точно чистокровный гоблин и испуганно заморгала из-за совершенно противоестественных звуков, вдруг вырвавшихся изо рта, а ты быстро вживаешься в роль, усмехнулся Ратмир. Он неловко перевернул флакон, и мне в глаза упала капля. В голове мгновенно взорвался фейерверк боли. «Матерь божья!» — выдохнула я, отпрянув от мучителя. «Вы меня еще и слепой решили сделать!» «Слепой мелкий гоблин в женских портках!» Взвыл стриж с кровати, и когда я бросила на него яростный взгляд, то окончательно задохнулся. «Нашему парню идут разноцветные глаза. Один серый, другой желтый, как у зараженного черным проклятием гуся». «Ненавижу!» — рявкнула я. «Надо было тебя самой пристрелить вчера». «Этот гоблин реально злой карлик!» — стонал приятель. «Птаха хотя бы о приличиях имела понятие». «Иди ты!» — фыркнула я, позволяя капнуть второй раз. Казалось, что глаз лопнет от боли, но когда жжение прекратилось, то зрение улучшилось в разы и неожиданно стало таким острым, что я могла разглядеть даже трещинку в стене. «Мне это даже начинает нравиться!» Попыталась пошутить я, и Ветров-старший только покачал головой. Док же подхватил со всей возможной страстью, пытаясь доказать, что просчет в колдовстве не такой уж категоричный. «Ведушка, может, тебе по природе не дано быть мужчиной? Вот и вышел тролль!» Гоблин! выдохнул Стриж, взорвавшись новым приступом смеха. И тогда я почувствовала еще один сказочно удобный талант нового приобретенного тела. Огромные уши сами собой вытянулись, как у гончей, и слух уловил далекие шаги по деревянному настилу на улице. По чьей-то ногой скрипнула половица, и хлесткий удар, как хлыстом, прошелся по гладким доскам. У нас гости! Выпалила я, и веселость моментально испарилась из номера постоялого двора. Ровно в этот момент дверь распахнулась от мощного удара, и черный прямоугольник заполнила широкоплечья фигура Аггела с повязкой на выжженном глазу. Мгновенно Ратмир закрыл меня собой, пряча от нежданных визитеров. В комнате вдруг стало тесно. Сверкнули в тусклом отблеске светового шара самострелы, Док охнул, заломленный свирепым противником. Стриж замер под направленным дулом оружия. Я испуганно схватилась за рубаху Ратмира, чувствуя, как на макушке дрожат уши. Златоцвет перешагнул через порог по-королевски, презрительно окинув номер брезгливым взором. Красота мага казалась вызывающей и противоестественной. Густые волосы блестели, а дорогой костюм... С черным похоронным галстуком идеально сидел на худощавой фигуре. «Ну и дыра!» — протянул он. «Ты бы мог найти убежище посолиднее, Ветров!» «Господин Златоцвет Остров зачем явился?» — процедил тот. «Он весь напрягся, словно пантера, приготовившаяся к прыжку. «Не терял бы время, но мне нужна твоя барышня!» С прозрачной улыбкой вымолвил маг и добавил, выказывая пугающую осведомленность нашими делами, «Нужна живая» или «Я опоздал». Выразительные глаза сощурились, и в них проявилась истинная, отталкивающая сущность человека, готового на любую подлость, лишь бы достигнуть цели. Он ждал браслета и был уверен, что завладеет ими. «Здесь есть лишние уши». отозвался Ратмир. Незаметно сунув мне в карман зеркальный коммуникатор, он вытолкнул меня на середину комнаты. Теперь огромные уши не просто тряслись от страха, а ходили ходуном, взлохмачивая волосы. Едва златоцвет скользнул по мне колючим взором, как его перекосило от омерзения. Видимо, он подал какой-то незаметный знак охранникам, и агил с повязкой на глазу в мгновение ока сцапал меня горячими ручищами. Испугно ухнув, я бросила на Ратмира панический взгляд, но он даже бровью не повел. — Ветров, ты, я смотрю, не гнушаешься компанией гоблинов? — неприязненно фыркнул златоцвет. «Только не говори, что ты не покупаешь у них информацию», – фыркнул в ответ Ветров-старший. С моей точки зрения ситуация выглядела безумной. Казалось, что эти двое разговаривали, как старые приятели. Агил еще сильнее стиснул мне плечо, собираясь, собирая гармошкой рукав рубахи и невольно открывая тонкую полоску браслета на руке. Чтобы спрятать украшение, я сделала вид, будто пытаюсь освободиться. Мак моментально заметил мои хитроумные маневры и подошел ленивой походкой. Нагнувшись, он заглянул мне в лицо и спросил со странной улыбкой, словно видел перед собой не паршивого гоблина, а девицу. «Страшно, уродец!» Он щелкнул по моему дрожащему уху, и я прикусила язык, чтобы не пискнуть. Женский голос, в отличие от облика, никуда не исчез. — Остров, отпусти гоблина, он здесь лишний, знаешь же их поганый язык! — быстро произнес стриж. Золотоволосый мужчина резко оглянулся к распростертому на каменном ложе раненному парню. — Ба! Ты жив, мальчик! — осклабился он, а в следующий момент сделал резкий выпад рукой и сжал мне горло. — Боишься? — испугнохнув, я затряслась, как осенний лист. «А если боишься, то прикуси этот свой поганый язык, ясно?» Я судорожно закивала. «Пошел вон!» Как пробка из бутылки, я вылетела, на и перекувыркнулась через голову, едва не свернув себе шею. Яростно хлопнула дверь номера, и меня накрыла темнотой, расцвеченной слабым мерцанием магических светляков в фонариках на перилах. Прочь! Босая, как была, я бежала изо всех сил. Подворье осталось за спиной. Перед глазами запрыгал извилистый лабиринт густого можжевельника, ведущего к воротам постоялого двора. Мелкие камушки кололи, заледеневшие ступни. Но что такое боль по сравнению со спасением? Ночное небо с полной луной давило на землю. Звезды казались очень большими и холодными. Я выскочила на неосвещенный тракт, совершенно не понимая, в какую сторону кинуться. Вдалеке сверкали огни моста, с другой стороны едва мерцали уличные фонари маленького островного квартала. Поколебавшись еще мгновение, я припустила к жилым улицам. В кабаке орала громкая музыка. Воздух вонял табачным дымом и дешевой брагой. Хмельная толпа обступала маленькую сцену, где на шесте извивалась полуголая нимфа. обсыпанная серебристыми блестками. На стене беззвучно работал экран видения, не морока, а самого настоящего, как у нас дома. И, глядя на него, я тосковала по тем светлым временам, когда мне не приходилось сидеть в середине ночи в низкопробной питейной и слушать пьяного да у шастенького гоблина. Он что-то беспрерывно говорил на непонятном языке, а я ловила себя на мысли, что больше не считаю, Вечерние разговоры с отцом, похожими на перечисление взаимных претензий, странными. Паскудная физиономия Гоблина мне казалась подозрительно знакомой. Сначала даже подумалось, будто именно он утащил мой кошелек две седьмицы назад, когда в подземке отключили свет. Но вдруг припомнилось, что мы столкнулись в прошлую пятницу в ратуше, куда я пришла искать защиты. Казалось, что та встреча случилась в другой жизни. «Спать хотелось до дурения. Только я собиралась пошире зевнуть, как меня со всего размаху подвинули на лавке. Отдавив босую ногу грязным ботинком, рядышком плюхнулся еще один гоблин и зарокотал на межрасовом, распространяя запах перегара. «Что-то ты, братец, не по-братски молчалив! Просто цао какое-то!» — подхватил мой давний собеседник. «Я ему за жизнь, а он как будто не мой!» «Брат, он не немой, а глухой!» — поправил первый сосед и громко зашептал. «Ты видел, какой у этого ЦАО коммуникатор?» Невольно все трое мы уставились на новомодный аппарат Ветрова, лежавший на липком столе. «Зачем глухонемому такой коммуникатор?» Задались воры логичным вопросом и многозначительно переглянулись. Тут экран на аппарате вспыхнул, на нем высветилась надпись «Стриж». И я моментально сцапала трубку. «Алло!» Одарив злодеев выразительным взглядом, ответила я. «Брат, так ты не глухонемой!» Обвинительно прищурился сосед по лавке. «И даже не брат тебе!» Сухо отозвалась я и услышала недоуменный голос Ратмира. «С кем ты разговариваешь?» «С себе подобными!» «Где ты?» «Момент!» Я кивнула неожиданным приятелем. «Где мы?» «К баке!» Недоуменно переглянувшись, отозвались собутыльники в два голоса. «Название!» «Утенок и ко!» Когда место было повторено Ратмиру, то тот хмыкнул. «Ты не могла найти место поприличнее?» «Откровенно говоря, я не удалась лицом, чтобы меня пускали в приличные места!» — фыркнула я. «Приезжай скорее, тут парочка гоблинов хочет спереть твой коммуникатор. Они б меня еще и разули, но обуви все равно нет». Мои соседи испуганно поджали большие уши, вероятно, этими самыми ушами, начиная ощущать, что попали в неприятности. На их месте я бы сейчас или дала стрекача, или отобрала коммуникатор, а потом дала стрекача. В любом случае, их никто не узнает в толпе гоблинов, на взгляд обычного горожанина, похожих друг на друга, как близнецы. «Я скоро буду», – заявил Ратмир, отключаясь. Заявил Ратмир и отключился. «Слушай, брат», — зашептал мой сосед по лавке, — «а что за ца у тебя, разу?» «Хочешь, мы тебя надыбаем, боты?» — подхватил варюга из ратуши. «Как тебе сапоги? Вон того цао!» Невольно я уставилась в ту сторону, куда указал зеленый длинный палец с крючковатым ногтем. Оказалось, что разуть мне предлагалось высокого, похожего на гору мускулов тролля, В боксерской майке. Могу спорить, что здоровяк работал в кабаке вышибалы и, судя по всему, за свои сапоги из крокодильей кожи. Не задумываясь, снес бы голову десятку вооруженных до зубов гоблинов, а не просто двум охамевшим полупьяным прыщелыгом и одной девице, притворявшейся зеленым уродцем. «Боюсь, что размерчик будет сжать», — сморщилась я. «Да ты, брат, не бойся!» Горячо зашептал сосед, склонившись ко мне пониже. Моего заманим в подворотню, а ты будешь бить». «Давайте вы все провернете, а я здесь посижу», — предложила я и неожиданно зацепилась взглядом за экран видения. Он вдруг мигнул, на пару секунд покрылся белой рябью, а потом появилось охваченное яростным пожаром здание заброшенной мануфактуры. От неожиданности я даже протерла глаза». Кутилы, следившие за футбольным матчем, не заметили, что трансляция оборвалась и картинка поменялась. Они, как ни в чем не бывало, продолжали пялиться в экран. Когда в шумном кабаке вдруг смолкли абсолютно все звуки, стало ясно, что представление предназначено только для меня. В тишине зазвучал бесстрастный голос диктора. Взрыв, случившийся в семь утра, мануфактура на юго-восточном шоссе в тридцати верстах от городской стены ветиха вспыхнула, как сток сухого сена. Погибли люди и аггелы. «Веда?» – голос Ратмира вернул меня в реальность. «А?» – я вздрогнула, выходя из транса. На экране снова бегали футболисты, заведение шумело и веселилось, пугающее наваждение испарилось. и оценивать его вовсе не хотелось. «Ты в порядке?» Ветров окинул у моих соседей нехорошим взглядом, и без того притихшие гоблины съежились. «Они тебе что-нибудь сделали?» «Разве брат брата обидит?» — всполошился один из моих новых знакомых и замахал руками. «Так что не надо нас бить!» Ратмир скептически заломил бровь. На стол с грохотом бухнулись мои косолапые, прошедшие огонь и воду и агеловские деревни-ботинки. И от страха у моих соседей свернулись трубочками уши. С трудом подавленная улыбка на лице мужчины не оставляла сомнений, что и я приобрела тот же дурацкий вид. «О, смотри, брат, тебе обувку из помойки достали!» — ткнул зеленым крючковатым пальцем в мои разнесчастные боты. «Много ты понимаешь!» — фыркнула я. отказываясь признавать тот факт, что купленная за неприличные деньги в центральной обувной лавке пара провалила проверку на прочность. Протискиваясь рядом с соседом, я как будто случайно впечатала локоть ему в приплюснутый нос. Бедняга с возмущением замычал, но ответить в присутствии высокого защитника, имевшего весьма суровый вид и агеловские рожки, В спутанных волосах. Побоялся. Мне дали первые уроки разбоя. Натягивая на заледенелые ноги ботинки, объявила я. И научили ругательству. «Хочешь, скажу?» «Не стоит». Ратмир с улыбкой следил, как, балансируя на одной ноге, я пыталась завязать на весу шнурок. В конце концов он подхватил меня под локоть, помогая сохранить равновесие. «Нет, ты послушай!» пропыхтела я и громко произнесла. «Сао!» Как назло, в этот момент в кабаке оборвалась музыка. Ругательство прозвучало непристойно громко в возникшей паузе и заставило добрую часть местной публики, в общем-то, не выглядевшей так, точно их могло оскорбить паршивенькое словечко, посмотрели на меня с явным неодобрением. Секунды позже на заведение обрушилась музыкальная какофония, а гоблины, зайдясь истеричным гоготом, упали на стол. Не нужно было изучать этикет, чтобы понять, что в обществе, приличном или любом другом, браниться по-гоблински не стоило, по крайней мере, не в голос. «Ничего не говорим. Я уже сама поняла, что это слово не стоит говорить вслух». Сквозь зубы процедила я Ветрову. «Кстати, что оно означает?» «Как-нибудь потом скажу». Со смехом отозвался он, подталкивая меня к двери. «Тебе чего жалко?» «Не хочу, чтобы у тебя снова уши свернулись в трубочку». Я оскорбленно фыркнула, вызывая в нем очередной приступ веселья. Рука Ратмира лежала у меня на спине, и сквозь тонкую ткань от ладони шел жар. Этот жест совершенно незначительный для него самого, лично мне казался интимным и защитным. На улице выяснилось, что Ратмир бросил автокар с заведенным двигателем и зажженными фарами, «Угоняй, не хочу». Со стороны выглядело так, словно едва отыскав притон. На тесных улочках он наплевал на сохранность дорогой сердцу игрушки и со всех ног бросился вытаскивать меня из вертепа. Видимо, от угона ее спасло только то, что местная шпана побоялась связываться с хозяином-агелом. Когда мы уселись в салон, то я полюбопытствовала. «Как ты меня узнал?» «А там кто-то был на тебя похож?» Глядя в зеркало заднего видения и трогая с места, растерянно пробормотал Ратмир: "Как минимум двое не заметил".